Я увидел Эльву во второй половине следующего дня в её бело-голубой палате в больнице. Она стояла возле кровати, волосы распущены по плечам, глаза ещё светлее, чем обычно. На ней было белое летнее платье, одно из тех, которые я привёз. Мне было приятно, что она надела именно это. Она стояла очень прямо. смотрела на моё лицо с внимательной, какой-то смутной и нежной улыбкой, но, как бы сказать точнее, совершенно ей не свойственной. Мадам Филдман, которая пришла в больницу, несмотря на воскресенье, сказала ей: "Этот господин тебя знает. Он знает твоего папу". И Эльс слегка наклонила голову, показывая, что она довольна. Я не знал, что ее порадует, и купил цветы и коробку шоколада. Она сказала «Спасибо, месье». Потом тихо говорила сама с собой, пока медсестра ходила за вазой и ставила букет в воду. Я сказал «Элиана». Она посмотрела на меня с этой чужой улыбкой, и я понял, что она ждет, чтобы я заговорил. Я сказал ей «Спасибо». Если тебе что-нибудь хочется, скажи мне, и я принесу. Она ответила: "Мне хочется моё серебряное сердечко и мишку. А ещё я бы хотела". Она не закончила фразу и заплакала, глядя на меня. Я спросил: "Что? Что бы ты хотела?" Она слегка повернула голову, продолжая пристально смотреть на меня сквозь слёзы, но промолчала. "Мадам Филдман, у меня за спиной", сказала ей Этот господин очень большой друг. Через несколько дней он привезёт сюда на машине твоего папу. И тогда Эльза смеялась, продолжая плакать. Она ходила по комнате, повторяя: "Да, да, я бы очень этого хотела. Вот это, да". Она снова начала очень тихо говорить сама с собой, казалось, возбуждённой, но счастливой, а по щекам текли слёзы. Мадам Фельдман осторожно показала мне знаком, что ее нужно оставить в покое, и мне пора уходить. Я пробыл всего-то минут пять. Я сказал «До свидания, Элиана». Она повернула ко мне голову и опять улыбнулась. Щеки у нее ввалились, она как-то очень прямо держала шею, и я заметил, оглядев ее всю целиком, чтобы сохранить в памяти ее облик, что у нее забрали обручальное кольцо. В коридоре я прислонился к стене. А мадам Филдман сказала мне: "Ну послушайте, я же вас предупреждала, будьте разумны". Я сделал над собой усилие, потому что мне было стыдно. Мы дошли вместе до лифта. Я спросил у неё, но она же не может остаться такой, это ведь нереально. Она ответила: "Неизлечимых болезней не существует". Если бы я сама всем сердцем не верила в это, то сидела бы сейчас перед телевизором и смотрела передачу про крокодилов. Обожаю крокодилов. Они выглядят такими древними. Я ехал по Марселю. Поставил машину на аллее Гамбета и зашёл в кафе. Мне постоянно хотелось пить. У стойки я не мог решить, что заказать. В конце концов взял минеральную воду с мятой, любимый напиток Эль. который утоляет жажду лучше, чем пиво. Мне казалось, что мне хочется чего-то такого, чего вообще не существует. Потом я пешком прошёлся по Канебьер, дошёл до старого порта, не обращая внимания на толчею и глазея на витрины. Её серебряное сердечко. Где оно может быть? Мишка был в нашей комнате, сидел на деревянной печке. Я видел его там перед отъездом. Я смотрел на море в старом порту, на масляную плёнку на воде, на пароходики, курсирующие на остров Иф и набиравшие пассажиров. Когда я шёл обратно по Канамиер, я купил в киоске воскресную парижскую газету Журнал де Нанш и, зайдя в какое-то кафе почитать её, взял ещё одну порцию вителс с мятой. Там уже сообщалось о том, что произошло накануне вечером в Дине, правда, очень кратко. Владелец лесопильни убит у себя дома каким-то неизвестным. Исчез своя жертвы, агент по недвижимости. Обнаружили его машину, но его самого ищут. Я понимал, что в газетах в понедельник утром будет больше подробностей, но не почувствовал ничего похожего на страх. Мне было всё безразлично. Я сел в машину около 6 и решил вернуться домой, а завтра приехать снова повидать Эль. Привезу ему мишку, она будет счастлива. Вечером смогу поговорить с Микки. Я не скажу ему, что я сделал, чтобы не подставлять его, но мне станет намного легче, когда я увижу его лицо и послушаю чушь, которую он несёт. Он расскажет мне о Мерлине Манро, Эди Мерксе и Марселе Амоне, и о Ракаре, если придётся к слову. По его мнению, Ракар настоящий социалист и говорит одни только умные вещи. Клянусь, когда его выносят на эти темы, остаётся только затыкать себе уши. Я поехал совершенно непроизвольно в сторону Абани Бреньеля. Но нельзя было и помыслить о том, чтобы возвращаться домой через день. Я доехал до Драгеньяна, перехватил сэндвич, а потом через Анно добрался до Касталана. 180 км. Первый, кого я увидел, въехав в город, был Вова, тот парень, который нарисовал портрет мужа Каньяты. Он болтался возле террас-кафе с огромной картонной папкой, предлагая свои произведения туристам. Сказал, что Микки с Жоржетой в кино. Моего младшего брата он не видел. Спросил, как себя чувствует Эль, я ответил, спасибо, нормально. Я припарковал машину на улочке недалеко от кинотеатра за площадью, где был старый рынок. Лу-Лу-Лу сидела в кассе, но мне не хотелось ее видеть. Я устроился в кафе напротив, чтобы дождаться антракта, как я вам уже говорил в начале нашего разговора. А когда мы начали этот разговор? В понедельник ночью, на следующий день. Я говорил с вами в понедельник ночью и во вторник днем, а сегодня среда. Да, всего лишь среда, 11 августа. Я только что с удивлением узнал это из своего еженедельника, который завёл, и на каждой странице записываю несколько слов, понятных мне одному, о каждом из этих весенних и летних дней, о том, что произошло, начиная с того самого дня, когда я танцевал с Эль. С того дня, когда в первый раз обнимал её. Как это было давно. Да, как я вам уже сказал, я смотрел на висящую напротив освещённую афишу фильма Джерри Ли Юиса в ожидании антракта. В ожидании, пока не появится Микки. Я не мог понять, куда делся мой чемодан. Помню, что когда я платил по счёту в Крист отеле, он стоял у моих ног. А дальше полный провал. Я не мог восстановить в памяти тот момент, когда я кладу его в багажник DS. А может, он там и лежит? Уже несколько дней я тоже постепенно теряю рассудок. Молодёжь начала выходить из кино. Кто-то закурил, кто-то доедал эскимо, и наконец я увидел Микки с Жоржети. На нём были чёрные брюки такие же, как на мне, и полу ярко-синего цвета. И в этом своём ярко-синем полу он шёл горделиво, как павлин, выпячивая грудь. Если вы не видели, как Микки выходит в перерыве из кинотеатра, выпячивая грудь и приветствуя всех подряд так дела старина, улыбаясь при этом голливудской улыбкой, как у Хэмфри Богарта, то вам не понять, что значит иметь такого брата. Он вас и смешит, и помогает васпрянуть духом. Я встал со стула и постучал по стеклу. Он меня увидел. Он сразу увидел многое, только взглянув на меня. Жоржетта была пошла за ним следом, но он что-то ей сказал, и она осталась стоять в свете ламп. А он пришел ко мне один. Я пил пиво, он заказал себе тоже. Он спросил, что слышно от Эль, и я рассказал о моих посещениях больницы, вчерашнем и сегодняшнем. Сказал, что мадам Фельдман производит хорошее впечатление, и я ей доверяю. Он выпил свою кружку, все время морщил лоб, как обычно, когда он думает, и сказал мне. У тебя такой вид, будто ты дошёл до ручки. Скоро чего доброго тоже окажешься в больнице. Мы посидели так молча несколько минут напротив друг друга, а потом он сказал, что его шеф, Ферральдо, хочет меня видеть. Я встречал Ферральдо много раз. Здрасти, как дела? Он даже был у меня на свадьбе. Но по-настоящему я не был с ним знаком и никогда о нём не думал. Я удивился, что он хочет меня видеть, и тогда Микки сказал мне: Это по поводу бывшего работника лесопилки по фамилии Лёбалек. Я почувствовал, что у меня ёкнуло сердце, но виду не подал. Он добавил: "2 недели назад Эль приходила к Ферральдо и наводила о нём справки. Это водитель грузовика, который привозил в деревню отцовская механическая пианино. Помнишь, когда его хотели сдать в ломбард?" Лёбалек Наш отец — механическая пианино. Я совершенно запутался. Я сказал, что ты такое несешь, что это за бред. Наверное, я сказал это очень громко, потому что Микки посмотрел вокруг со смущенным видом. Он ответил, я сам не в курсе. Ферральдо сказал, что хочет поговорить именно с тобой. Я заплатил. Было слышно, как звенит звонок в кинотеатре на противоположной стороне улицы. Конец антракта. Когда мы вышли из кафе... Уже не было ни души. Недовольная Жоржетта одна стояла на тротуаре в ожидании моего брата. Я расцеловал ее в щеки. Она спросила, как дела у Эль. Я ответил, Микки тебе все расскажет. Микки сказал мне, пойдем с нами, развлекательный фильм как раз для тебя. Я отказался. Сказал, что у меня сейчас нет особого желания развлекаться. Я смотрел, как они возвращаются в зал. Лу-лу-лу. Стояла у входа, проверяла билеты после антракта. Я просто поднял руку, чтобы поздороваться, и пошел к машине. Чемодан, как миленький, лежал в багажнике. Когда я приехал к нам в деревню, мать и каньята сидели на кухне, смотрели телек. Мать при этом латала белье. Она выключила телевизор, и я рассказал о своих двух походах в больницу. Два или три раза я поворачивался к конияти, которая всё время спрашивала: "Что? Что?" и повторял, стараясь произносить очень внятно, чтобы она могла прочесть по губам. В бубу не ужинал, поэтому осталась орагу из баранины, но я сказал, что не голоден. Мне казалось, что я до сих пор не переварил сэндвич из драгениана. Я спросил у матери: "Ты не знаешь, кто вёл грузовик?" на котором привезли механическое пианино, когда я был маленьким. Она сказала: "Я даже нашла квитанцию". Я показала её малышке. Его зовут Жан Любалек. Меня в тот вечер дома не было, я пошла к Массинью. По-вашему, Массинь скончался в тот день, но я часто видела Жана Любалека, и твоя тётя тоже спроси у неё. Она поднялась к себе поискать эту квитанцию. А я остался с Коньяти. В какой-то момент, когда она представила себе, что Эль находится в сумасшедшем доме, у нее на глазах выступили слезы. Она сказала мне своим слишком громким и лишенным интонацией, как у всех глухих, голосом, но он соответствовал тому, что она хотела выразить. «Это Жан-Ле Балек и его свояк. Они сидели здесь, в этой комнате, с твоим бедным папой. Я прекрасно все помню. Это было в понедельник вечером, в ноябре 1955 года. Выпал снег, они привезли пианино и выпили вина вот прямо здесь, и ты тоже тут был. Тебе исполнилось 10. Я ничего не помнил. Осталось только впечатление, что я когда-то раньше видел Туре, а особенно Любалека, когда он бросил мне пристально глядя на ружьё у меня в руках: "Интересно, что это ещё за игры?" Я несколько раз задавал вопрос Каньяте, пока она наконец поняла. Когда ты точно рассказала об этом Эль? Каньята ответила: "Малышке за 2 дня до её дня рождения, когда она ездила навестить учительницу и вернулась очень поздно. Я сидел за столом, положив руки на колени. Мне хотелось подумать, но не получалось. Я даже не понимал, о чём именно я должен думать". Какое отношение к этой истории двадцатилетней давности имеют пианино, мой отец и та зима? Я чувствовал себя опустошённым и словно заледеневшим внутри. Мать положила передо мной листок бумаги квитанцию, о которой она говорила. Я увидел в ней фамилии Ферральдо, Лобалека и моего отца. Дата наверху, 19 ноября 1955 года. Отец расписался внизу, 21-е. Я посмотрел на мать и на Каньяту. Я сказал, не понимаю, почему она интересовалась этим водителем грузовика, она ведь тогда еще не родилась. И хотя я говорил почти беззвучно, словно самому себе, Каньята поняла. Она сказала... Ноябрь 1955-го — это за восемь месяцев до ее рождения. А родилась она от неизвестного отца. Ты просто глупец, если не понимаешь, почему она собирала сведения об этом водителе грузовика. И она уселась поудобнее в своем кресле, уставившись в пол. Я посмотрел на будильник на каминной полке. сказал матери, что отвезу ДЭ с хозяину. Она спросила в такое время, было почти 11 вечера, но я должен был увидеть Еву Браун, я не мог ждать до завтра. Я сказал идти ложитесь, мы ещё поговорим об этом. Перед уходом я выпил два стакана воды из-под крана. У Евы Браун горел свет на втором этаже. Я постучал в застеклённую дверь кухни. Помню, что луна светила так ярко, что я чуть не налетел на своё отражение. Потом я отступил на несколько шагов и почти крикнул: "Это я, Флоримон". Несколько минут я ждал, думал, что она не услышала и хотел крикнуть снова, но в кухне зажглась лампа и открылась дверь. Ева Браун накинула светлый лёгкий халат поверх ночной рубашки и сейчас завязывала пояс. Волосы были гладко зачёсаны и закреплены сзади заколкой. Она широко улыбалась, думая, что раз я пришёл к ней, не дождавшись до завтра, значит, принёс хорошие новости, чтобы её обрадовать. Но выражение её лица резко изменилось, едва она увидела моё. Я вошёл в кухню и прислонился к стене. Она предложила мне сесть, но я отказался. Я сказал: "У неё были такие же глаза, как у дочери, только чуть темнее. Я должен знать правду, тёща. Я больше не могу" Вы же видите, что я больше не могу. Что произошло в Араме в ноябре 1955-го? Вы уже знаете, что рассказала мне в ту ночь Еву Браун. Вам она сообщила это вчера, когда вы ездили к ней в деревню. Скорее всего, она рассказала вам теми же словами, теми же предложениями, что и мне. Они сложились у нее в последние годы, когда дочь изводила ее вопросами. Я прервал ее только один раз. В тот момент, когда понял, что Ильяна считала, будто черноглазый и усатый итальянец, который был с этими двумя, это мой отец. Я буквально лишился дара речи, настолько был возмущен. Я никак не мог объяснить, что это совершенно невозможно. Впрочем, как это объяснишь? Невозможно, и все тут. Потом я взял себя в руки и дал Еве Браун рассказать до конца все, что я должен был знать. а её встречу с габриэлем де винем в Германии во время отступления о загубленном счастье девочки, которую потом называли Эль или вот та во время семейной поездки в Гренобль. Я снова выслушала рассказ про собаку, которой бросали кусочки мяса под столом в ресторане. Её звали Люцифер, как дьявола. Элва Браун Сидела на ступеньках лестницы, которая вела на второй этаж, и упорно смотрела в пол. Она говорила грустным, невыразительным голосом, не громко, только чтобы можно было расслышать. Я взял стул и придвинулся к ней. Наконец, она рассказала мне, что по вине её пятнадцатилетней дочери тот, кого раньше девочка считала своим отцом, остался парализованным коллегой, получив Множественные удары лопатой по голове на лесной тропинке в Лесарама. Она ещё хотела объяснить мне, почему это произошло, но ей мешали рыдания. Я дотронулся до её руки, чтобы дать ей понять, что это неважно. Придя домой в сознание, Габриэль де Винн заявил, что упал с верхней ступеньки лестницы, когда подрезал дерево. И, вероятно, доктор Конт сделал вид, что верит ему. Мы долго сидели молча. Ева Браун перестала плакать. Моей единственной отчётливой мыслью в путанице остальных было то, что я убил двух ублюдков по ложному обвинению, по выдуманной причине. Они не знали Эль, которая могла быть дочерью одного из них. Это она их разыскивала, когда собрала сведения про механическое пианино и в результате нашла Она опоздала, наш отец умер. Тогда она решила использовать меня, чтобы покарать остальных. Я сказал Еве Браун, «Я хорошо знал своего отца. Он не мог быть среди тех, кто напал на вас». Она ответила, не глядя на меня. «Я знаю». И моя дочь не так давно тоже это поняла. В то воскресенье, когда ваш брат выиграл гонку, а она ночевала у меня. Она это поняла, я совершенно уверена. Я думаю, что она уехала, чтобы найти того, кого называли итальянцем. Я вспомнил, как себя вела Эльф в последние дни. Она действительно изменилась по отношению ко мне. Была какой-то очень милой и более отстранённой, словно я стал для неё другим, совсем не тем человеком, с которым она танцевала в день дони. Я спросил у Евы Браун, был уже почти час ночи. Но в конце-то концов неужели она никогда не делилась с вами тем, что задумала? Она грустно повела плечом и сказала: "Она боялась, что я ей помешаю. Не сердитесь на меня, но я хотела увидеть фотографию вашего отца. В день свадьбы ваша тётя была так счастлива, что Элеана подарила ей портрет маслом её мужа и показала его нам, мне и мадмозель д'Ё. И я тогда поняла, что дочь меня обманула. Она принесла мне фотографию вашего дяди, а не отца. Она секунду смотрела на меня и снова опустила голову. Она сказала: "Я очень боялась. Я ведь верующая, а брак уже был заключён". Когда я пошла на кладбище, на могиле вашего отца есть фото в мраморной рамке. Да, у него тоже были чёрные глаза и усы. И, конечно, мои воспоминания за 20 лет стали уже не такими чёткими, но я сразу поняла: это не итальянец. Она повторила: "Не сердитесь на меня". Я поднялся и сказал: "А вы об этом говорили Эль, когда она у вас ночевала?" Ева Браун слегка кивнула, подтверждая. Я вспомнил, как на следующий день Элиана решила пойти на кладбище вместе с моей матерью, но пробыла там не больше минуты. Ровно столько, сколько нужно, чтобы удостовериться, что на надгробном памятнике есть фотография. Я сказал: "Если она никогда не посвящала вас в свои дела, почему же вы подумали, что она отправилась на поиски итальянца?" Ева Браун ответила не сразу. Какое-то время она сидела, не шевелясь, потом тоже встала, подошла к буфету и открыла нижнее отделение. Из-за стопки тарелок она извлекла какой-то тяжелый предмет, завернутый в синюю клетчатую материю, и положила передо мной на стол. На глаза у нее навернулись слезы, и она сказала. Она просила дать ей, но я не дала. «Я развернул материю». Внутри лежал пистолет, в кобуре из парусины защитного цвета с маркировкой «США». Он был перемотан ремнем такого же цвета. Я взял его в руки. У меня есть навык пользоваться ружьями, а не ручным огнестрельным оружием. Но оно было настолько узнаваемо, что даже не читая гравировки на стали, я уже понял, что это кольт 45-го калибра, известный как «Арт». Кольт-правительственная модель, который был на вооружении американской армии в Первую и во Вторую мировые войны. Он был явно в рабочем состоянии. Ева Браун сказала, что Габриэль де Винн раздобыл его в 1945-м, когда работал на американцев в Фульде. Она сказала, что периодически перепрятывала его, чтобы дочь не нашла. Я положил пистолет в кобуру. Я сказал, в любом случае она не сумела бы им воспользоваться. Доктор Шамадан Филдман говорила вам о флаконе с лаком для ногтей. Ева Браун с удивлённым видом покачала головой. Я мог бы и промолчать, но всё же сказал ей: "Ваша дочь отыскала орудия более подходящие для её нужд, но и она тоже не сумела воспользоваться". Мы посмотрели друг на друга. Бедняжка была примерно в том же состоянии, что и я, держалась из последних сил. Я добавил: Она должна была поговорить об этом со мной. И вы тоже. Я положил руку ей на плечо, а потом ушёл. Я ехал на сетрае не по деревне. Братья вышли мне навстречу. Они ждали меня, расположившись на ступеньках мэрии. Садясь сзади, Бубу удивился: "Ты оставляешь себе машину на ночь?" Я ответил, что она понадобится мне с утра, чтобы поехать в Марсель. Я сказал ему: "Сходи к Генриху IV, объясни ему, в чём дело, а если ему нужна помощь, постарайся, как сможешь, заменить меня". А Микки молчал. Я поставил ДС во дворе возле его жёлтого грузовичка, и какое-то время мы сидели втроём, опустив окна. Я спросил: "С кем первым из вас Эльза говорила об этом сраном пианино?" Губу ответил: "Со мной". Вернее, я сам упомянул о нём. Она не знала, что она у нас. Это было в день танцев, в день дони после того, как ты отвалил. Я попросил, чтобы она объяснила мне, что случилось, ведь ты ушёл сам не свой. Так вот, почему она заинтересовалась мною. Вот почему на завтра явилась в мастерскую с проколотой шиной из-за механического пианино. По крайней мере, теперь всё стало ясно. Мужик сидел рядом со мной. Он закурил. Я сказал ему: "Хороший был фильм?" Он ответил: "Неплохой". И всё. Я рассказал Бубу то, что объяснила мне в больнице мадам Филдман. Я сказал, что она не теряет надежды и производит впечатление знающего специалиста. Потом я сказал: "Знаешь, Бубу, забудь о том, что тебе рассказывала Ириана. Я проверил. Она всё это выдумала". Он не ответил. Когда я остался один у себя в комнате, я посмотрел на мишку, сидящего на дровяной печке, на его обнадеживающую мордочку. Я поискал серебряное сердечко, которое просила Эль, но его нигде не было. Я лег, но не знаю, спал я или нет. Только на следующее утро перед отъездом я случайно взглянул на книгу о Мерлин Монро, которая лежала на тумбочке, и перелистал ее. Внутри лежал листок бумаги, страница, вырванная из другой книги и сложенная пополам. Речь в ней шла не о Мерлин Монроне, а о какой другой кинозвезде, а о велогонщике Фауста Коппи. Конечно, я удивился. Мы с Бубу говорили о Фауста Коппи только чтобы позлить Микки. Эль что-то о нем спрашивала, но я не помню, что именно. Мне нужно было увидеть Ферральдо. нужно было идти. Вот уже больше 30 часов, что бы я ни делал, о чём бы ни думал, меня не отпускает одна подспудная тягостная мысль. Иногда возникали образы Любалека или Туре, падающих на землю прямо передо мной. Я положил книгу о Манро на тумбочку и больше о ней не думал. Это было в понедельник, позавчера. Только сегодня утром после разговоров с вами, часть ночи в понедельник и весь вечер во вторник я понял, почему Эльф в последние дни изменила ко мне отношение. Я понял, что с первых же произнесённых мною фраз, когда я начал рассказывать вам о событиях этого лета, я уже дал вам ключ, который открывает всю подноготную этого безумия. Она оказалась более внимательной и расчётливой, чем я предполагал. Она тоже навела справки, как умела о смерти Фауста Коппе. Но слишком поздно. Сперва, когда надзиратель сообщил мне то, что именно вы хотите у меня узнать, я разозлился. Я сказал себе, сколько времени я с ним проговорил в общей сложности 7-8 часов. Я выложил ему всё, что приходило на ум, и когда приходило, я не врал. И всё, что он счёл нужным сделать, расставшись со мной и зная о том, сколько мне пришлось пережить, это куда-то пойти, возможно, в какую-нибудь захудалую пивную. и выяснить у какого-нибудь жалкого пинчушки точную дату смерти Фауста-копии. И даже если так, он всё равно её не узнал. Подождите, я сам вам её назову. Я также узнал на сей раз уже от вас, что снег в моей истории имеет какое-то отношение к моему отцу, к чему-то, что я невольно даже в словах, которые выбираю, как-то связываю с отцом. Бедный мой отец. Он связан и со снегом, и с весной, и с только что закончившимся летом и с осенью, когда я шёл рядом с ним по листьям, облетевшим с каштанов. Он связан со всем, о чём я рассказываю, потому что во всём, о чём я рассказываю, я как умею грущу о том, что его уже нет с нами. Ну а что касается остального, вы поняли это раньше меня. В ноябре 1955 отец был ещё без усов. Он стал отращивать усы в знак траура после смерти одного известного итальянского велогонщика, своего кумира, которого считал просто великим. Мы могли сами обнаружить эти сведения на странице, грубо выдранной из какой-то книги. Анджело Фаусто Коппи умер 2 января 1960 года около 9 часов в больнице Тортона в Италии. Я выехал в город, наеживая то на полосы солнечного света, то на островки утренней тени. Остановился на площади купить газету. Я прочёл её в машине, а плюшевый мишка Эль сидел рядом со мной. Четверть первой страницы занимал материала о двойном убийстве в Дине и фотографии Любалека и Туре. Его тело в овчарне нашли дети. По описанию свидетелей, членов семьи Лебалека убийца выглядел так. Мужчина лет двадцати пяти не старше, гораздо выше среднего роста, в красной рубашке или куртке, вероятно, из Северной Африки. Женщина, которая вышла из машины с мужем в момент стрельбы, утверждала, что я угрожал им по-арабски. Она прожила много лет в Алжире. Не знаю, к какой точно расе она меня приписала. В окрестностях арестовали двух подозрительных алжирцев, но в воскресенье после допроса отпустили. Специалист по балистике без труда определил, что пули были выпущены из ружья Remington с обрезанным стволом. В жизни убитых не было обстоятельств, которые могли бы пролить свет на столь жестокую расправу. Говорили о хладнокровном убийстве о месте уволенного рабочего о возможном сведении счётов, связанных с делами по недвижимости. В конце статьи, окончание которой переходило на следующую страницу, высказывалось предположение, что убийца облачился в красное одеяние палача. Я бросил газету на тротуар и поехал на лесопильню Ферральдо. Его я теперь опасался, но он хотел меня видеть, и поэтому я всё равно должен был к нему пойти. Как только он пожал мне руку, я понял, что газету он ещё не читал. Он приготовил кофе на плитке и предложил мне чашку. Ему было явно не по себе. Он сказал мне: "Видишь ли, мой мальчик, мне не хочется выглядеть ханжой, но, возможно, тебе важно знать то, что я расскажу". Я был потрясён, когда Мики сказал, что твоя жена в больнице и решил с тобой поговорить. В четверг, 8 июля, за 2 дня до своего дня рождения, Элиана в середине дня пришла в его кабинет, где мы сейчас сидели. На ней было новое, сшитое матерью белое платье в сине-бирюзовый узор. По-видимому, именно в этот день Каньята сообщила ей, кто привёз к нам в дом механическое пианино. Она хотела получить сведения о Любалеке. Ферральда сказал ей, что Леболек ушел от них много лет назад и открыл собственную лесопильню на дороге Ла-Жави в Дине. Он показал ей учетную книгу за 1955 год. И мне тоже ее показал. Запись внизу страницы «Перевал закрыт. Пианино в понедельник вечером» должна была объяснить, почему Леболек не приехал к нам в субботу, 19 ноября, как предполагалось. Но я-то знал истинную причину. Они с приятелями покинули дом Евы Браун поздно ночью, и все трое были смертельно пьяны. Блюдки. Ферральдо молчал и пил кофе. Учётная книга лежала рядом. Я решил, что ему больше нечего мне рассказать. В какой-то мере я испытывал облегчение и уже хотел было поблагодарить его и уйти, но тут он посмотрел на меня. Он был почти лысый, а голова сильно загорела на солнце. И сказал, «Она приходила ко мне через неделю после свадьбы, если точно, в субботу, 24-го. Я хорошо помню, потому что твой брат должен был на следующий день участвовать в гонке в Дине. На щеке у нее был синяк, она сказала, что ударилась, когда неудачно открыла дверцу машины. Она задала мне дурацкий вопрос, вернее, я счел его в тот момент дурацким, потому что не мог себе представить, чтобы 20 лет спустя я мог бы помнить такую деталь. Она спросила, работал ли у нас в 1955 году итальянец, который вместе с Лебалеком привёз к вам то самое пианино. Я нахмурился, делая вид, что тоже ничего не понимаю, но Феральдо не дал мне подумать и добавил: "Я должен извиниться, мой мальчик, но я считаю, что поступил правильно". После ухода Илианы я позвонил Лебалеку. Он смотрел мне прямо в лицо своим проницательным взглядом. В этот момент я уже Не был уверен, читал он газету или нет. А теперь послушайте меня. Когда в ту субботу часов в 11:00 утра ферральдо искал номер телефона Лебалека, он обратил внимание, что в телефонном справочнике нет именно этой страницы. Его секретарша, коротышка Элизабет, призналась, что эту страницу вырвала Эль, когда приходила к нему в первый раз. Затем он дозвонился до Лебалека, нашёл его номер в телефонной книге за прошлый год или как-то иначе и рассказал ему всё. И тогда на том конце провода наступила долгая тишина. Он даже подумал, что их разъединили. Но нет. Помолчав, Леб Олег спросил Фиральдо: "Вы можете описать мне эту женщину?" И через минуту он сказал: "Я заеду к вам днём, это не телефонный разговор". Днём он приехал в город на стареньком чёрном Peugeot 504. Фиральдо не видел его лет 5 или 6. Они как-то раз случайно встретились в Дине. Любалек посидел и набрал несколько килограммов. Он сказал: "Знаешь, я круглый год слушаю лязг пил. Пойдём куда-нибудь отсюда выпьем". И они пошли в кафе на площади. Любалек заявил: "Я не знал, что эта Иляна замужем. Мне она сказала, что её зовут Жанна. А кроме того, когда она явилась к моему свеку снимать студию, она сообщила, что работает учительницей". Потом он грустно рассмеялся, потешаясь над собой, и сказал: "А я старый дурак". И поскольку Ферральдо не стал его ни о чём расспрашивать, добавил: "Она и вправду красивая". И он пожал плечами, но тоже как-то насмешливо. Ферральдо сказал, что он выглядел огорчённым и разочарованным, но больше ничего ему не сказал и не стал разъяснять почему. Тогда они стали вспоминать тот ноябрьский день 1955 года, когда Люболек и его свояк привезли к нам механическое пианино. Люболек сказал: "Вы, конечно, не помните, ведь прошло уже столько лет, но в то время мой свояк Турей изредка помогал мне. Он уже занимался недвижимостью, но у него ещё не было агентства, и он никогда не отказывался от возможности немного подзаработать". Ферральдо спросил его: "А этот итальянец, о котором она говорила, кто это?" Лебалек ответил: Один тип по имени Фьеро. Мой свояк устроил его потом 2 или 3 года спустя управляющим в бар в Марселе. Но в конечном счёте этой ему удачи не принесло. Наверное, слишком тесно yekшался с разным сбродом. Его убили в 1962 году в этом самом баре двумя выстрелами в голову. Тогда Фиральдо спросил его: Так почему же Эль Вернее, Элеана, которая переехала сюда из Арама, по ту сторону перевала, так всем этим интересуется. Люболек не знал. Она ему ничего на этот счёт не говорила ни слова. Он видел её всего-то три раза, но об этой истории она ни разу его не спрашивала. Странно, этого он никак не мог объяснить. Он подумал минуту, потом сказал: "Послушайте, Феральдо. Мы со своей коман привезли механическое пианино к Монтечаре". 21 ноября. Я отлично помню этот день. И Феррос с нами тогда не было. Он вёл грузовик 19-го в субботу, это точно. Но теперь я могу ручаться. В субботу 19-го, когда грузовик ушёл в Арам, ни меня, ни моего свояка с ним не было. Вот так. Не знаю, как я сумел усидеть на стуле и не завыть, когда Феральдо произнёс эту последнюю фразу. Думаю, у меня была та же реакция, что и у Эль, когда она узнала правду. Я безнадёжно цеплялся за мысль, что это враньё, что Лебалек солгал. Ральдо молчал, недоумевая, почему меня так взволновали его слова. Я сказал ему как можно более естественно: "Продолжайте, продолжайте". В субботу 19 ноября Люболек должен был вместе со своим коеком поехать посмотреть лесопильню в Дине, которую купил через несколько месяцев, и договориться насчёт отсрочки и платежей. Тогда он работал у отца Ферральдо, который в отличие от сына, сидящего передо мной, обращался со своими служащими весьма сурово, и его все боялись. Люболек не осмелился посвятить его в свои планы, и в ту субботу он за определённую сумму доверил свой грузовик и оборудование безработному Фьеро. И ещё одному высокому стриженому ёжику, местному шеферюге по имени Камье, который позже устроился агентом по перевозкам в Авиньоне. Условились, что эти двое привезут назад пустой грузовик в субботу вечером, но они вернулись только в воскресенье днём. С ними был третий, намного младше, лет 20, которого они должны были прихватили где-то по пути. Он был не местный. Люболек даже помнил его имя Расталан. Вяра и Помья утверждали, что машина якобы увязла в снегу, и им пришлось ждать до утра, чтобы вернуться в город. Но тот третий, Расталан, которому было наплевать на возмущение Лебалека, в конце концов заявил: "Зато хотя бы классно развлеклись. Разве нет?" Они так и не привезли нам пианино. Его доставил Лебалек ближе к вечеру в понедельник, 21-го, а Турай пришёл ему подсобить. Отец предложил им выпить у нас на кухне. Я тоже был с ними. Но теперь, даже если изо всех сил напрягаю память, то всё равно возникают какие-то расплывчатые и непонятные образы. Мне было тогда 10. Жизнь казалась чудесной, она текла плавно, и как лёгкий ветерок на воде, не оставляла следов. Я ехал в Марсель, не замечая ни городов, ни деревень, через которые проезжал. Кажется, через Драгиньян, не знаю. Я хотел только одного успеть к Эль в её больничную палату до того, как Ферральдо узнает об убийствах в Динье и пойдёт в полицию. Я не думал, что он может поступить иначе, несмотря на то, что был тесно связан с нашей семьёй. Мне пришлось остановиться на бензоколонке заправиться. На прилавке у кассы лежали номера несмотен. Расчитываясь, я старался не смотреть на беззаботные лица Лобалека и его свояка. Заправщик сказал мне: "Этим двоим больше не нужно платить налогов", и засмеялся. Он проводил меня до машины, чтобы протереть стёкла. Он снова засмеялся, когда увидел рядом со мной на сиденье плюшевого медведя. Он сказал: "Вы должны пристегнуть и ремнём безопасности, такое правило". Мне снова захотелось пить и есть тоже. Я остановился подальше возле кафе, чтобы что-то проглотить. Меня тошнило и хотелось рвать. Газета лежала на прилавке, но ну, повёрнутая к хозяйке. Та обсуждала произошедшее с официанткой, накрывавшей стол к обеду. Я быстро выскочил, не взяв свой сэндвич. Остальной путь до Марселя я не помню. Я всё ещё убеждал себя, цепляясь за мысль, что Лебалек солгал. Дальше вижу себя с медвежонком под мышкой в приёмной больницы с чёрно-белым плиточным полом. Пришла мадам Филдман. Она сказала: "Сейчас вы не можете увидеть жену, возвращайтесь к 3 часам дня". Она была не столь оптимистична, как вчера, я почувствовал это по её голосу. Объяснила мне, что уже неделю они пытаются нормализовать мозговое кровообращение Элианы, но улучшения не происходит. Что касается остального, чем глубже она погружается в своё болезненное состояние, тем труднее ей будет выйти из него. Но её главный козырь ей всего 20 лет. Я опустил голову, сделал вид, что понимаю. Я сидел рядом с докторшей на скамейке в приёмной. Мимо шли люди. Когда она сказала мне: "Сегодня утром приходил инспектор полиции. Он принёс полотняную сумку и очки вашей жены. Их нашли в помещении редакции газеты "Ле Провансаль". Инспектора зовут Пьетри. И он хочет вас видеть. Вы найдёте его в префектуре. Я кивнул, показывая, что схожу. Спросил, можно ли забрать сумку, она ответила, вставая: "Её вам вернут, нужно расписаться. А очки я оставлю у себя и передам Иляне". В каком-то кабинете женщина в белом халате попросила меня проверить по списку, всё ли из перечисленного находится в сумке. Она также попросила подписать документы для больничной администрации и медицинской страховки. Я несколько раз ошибался, потому что заметил среди вещей Эль клочок бумаги, обрывок упаковки сигарет с ментолом, на котором было написано имя Фьеро и номер телефона. Сел в машину на больничной стоянке, я снова пересмотрел содержимое сумки. Было 12 дня или чуть позже. Солнце палило. Я снял пиджак от своего бежевого костюма и галстук, расстегнул рубашку. Капли пота катились по лбу и падали на предметы, которые я держал в руках. По сути, смотреть стоило только на два из них. Всё остальное то, что Эльф всегда таскала с собой. Первый клочок бумаги, оторванный от упаковки ментоловых сигарет. Цифры, которые я принял за номер телефона, оказались датой. Фиеро 18 августа 1962 года. Второй страница вырванная из телефонного справочника. Сперва я решил, что это та самая, которую Эль выдерла у Ферральдо, но ошибся. Это была телефонная книга Авиньона. Я поискал и нашёл в столбце фамилию Памье. Людей с такой фамилией было несколько. Я поехал к старому порту. Я сперва узнал, где находится редакция «Ле Провансаль», а потом поставил машину прямо на тротуаре на улице Сент и пошел туда пешком. Я объяснил привратнику, что хочу видеть того, кто нашел сумку моей жены. Им оказался служащий архива газеты, но у него был обеденный перерыв. Я ждал на улице, расхаживая по тротуару. Пиджак я перекинул через руку. Жара стояла несусветная. Только тени от зданий имели цвет и очертания. Всё остальное слепило. Не хочу рассказывать вам ни об угрызениях совести, ни о чём другом, похожем на раскаяние. Это было бы ложью. Вы ничего не сможете понять. Я думал только об Эль. Я наконец начинал узнавать, что она делала вдали от меня. Фьеро, Памье, Расталан. Иногда мне в голову приходили мысли, заставлявшие сердиться на неё, а потом мне это отпускало. «Например, я говорил себе, если она трижды виделась с Лебалеком, значит, у нее были с ним свидания. Она сняла эту студию в Дине, чтобы встречаться там с ним. И пот струился с меня градом. А потом я говорил себе, она не виновата, это ей причинили зло. Ей казалось, что она все понимает. Но она ошибалась. Когда Лебалек и Туре сказали ей в «Черном пежо» в воскресенье в день гонки, что она ошиблась, она им не поверила». Или же это было для неё таким ударом, что она забыла про зажигалку, которую оставила для тебя на полочке. В какой-то момент, и это чистая правда, я стал сомневаться в том, что совершил собственными руками. Словно после ночи, проведённой в лихорадке, просыпаешься при ярком свете солнца и уже не знаешь, то ли это всё тебе снилось, то ли было на самом деле. Я Флоримон Монтачари убил из ружья двух человек действительно убил спустив курок и испытывая к ним такую ненависть, что смог по-настоящему их убить я флоримон монтечари отшлифовал отпиленный ствол купил в монопре прекрасную рубаху нажал на газ чтобы сбросить на ходу длинноволосого парня цеплявшегося за дверцу моей машины нет всё это не я это ужасный сон такое не может присниться нормальному человеку Такое могло присниться. Немецкие овчарки во дворели сопилки. И тогда она внезапно залаяла во сне. Или той другой собаке, которая подбирала мясные обетки под столом. И мне потребовалось немало времени, пока прохаживаясь по тротуару в полосе тени, падающей от домов, я сумела отогнать от себя мысль, что на самом деле меня нет, что я существую только во сне какой-то собаки. В два часа вернулся служащий, который видел Эль в субботу, в тот самый день, когда ее потом нашли на пляже, бесцельно блуждающую там в туфлях на высоких каблуках. Ему с виду лет шестьдесят, похож на добродушного дедушку. Зовут его Мишлен, как путеводитель. Он сказал мне, глядя на меня снизу вверх из-за своего маленького роста, «Она приходила посмотреть подшивку газет. Примерно в то же время, как и сейчас». Я не заметил, когда она ушла, а позже обнаружил, что она забыла сумку и очки. Я их отнёс к себе в кабинет, полагая, что она за ними вернётся и больше про них не вспоминал. Ни в понедельник, ни во вторник, и обнаружил только в среду, когда открыл ящик. И сразу отнёс в полицию. Сегодня утром ко мне заходил главный инспектор. Он поколебался, глядя на меня своими светлыми глазками, потом добавил пониже в голос: "Петри из уголовной полиции". Они размещаются в префектуре. Он знаками велел мне идти за ним в комнату, где стояли два потемневших от времени больших дубовых стола, на них лампы с зелёными абажурами, а вдоль стен тянулись полки с рядами огромных фолиантов. Он показал на дальний стол. Она сидела там одна. Я принёс ей то, что она хотела посмотреть. Не знаю, сколько времени она тут пробыла. Я уже говорил, что не видел, как она ушла и забыла сумку и очки. Я спросил, не помнит ли он, что именно она хотела посмотреть. Он вздохнул, а потом ответил. Я уже показывал утром инспектору Питтри. Она просила подшивку за 1962 год. Я не удивился, потому что был к этому готов. Я сказал: "Я бы тоже хотел на неё взглянуть". Я сел за тот же стол, что и Эль. Мсье Мишлен принес мне три тома в черных переплетах, номера газеты «Лю Провансаль» за июль, август и сентябрь 1962 года. Он сказал, «Только не уходите, как она, дайте знать, когда закончите». Я не взял из полотняной сумки оставшейся в машине обрывок сигаретной пачки, на котором Эль записала имя Фьеро, а под ним дату, но запомнил август 1962-го и первый открыл подшивку за август. Нашел без труда. 18 августа 1962-го, между 11.30 и полуночью, неизвестный двумя пулями из пистолета застрелил Марчелло Фьеру 43-х лет, когда тот закрывал свой бар в районе Капеллет в Марселе. Женщина, которая, заслышав выстрелы, выглянула из окна, увидела убегавшего мужчину, но не смогла его описать. Об этом убийстве сообщали и в последующие дни. Ну уже понимаете, всё меньше и меньше, а потом вообще перестали. Я долго разглядывал фото Фьера. Какие фотографии делают в тюрьмах? Он дважды сидел, за что уже не помню. Женщинам, наверное, нравятся такие лица: большие тёмные глаза, усы придающие мужественности, потому что иначе не знаю, говорю то, что почувствовал. Мне оно показалось невыразительным лицом человека скорее даже застенчивого, который плывёт по течению жизни. Или же я запомнил слова Евы Браун, что он был добрее двух остальных. Затем я просмотрел страницу за страницей все номера за август, но больше ничего не нашёл. Когда взялся за июльские. Думаю, я шёл по тому же пути, что и Эль, и также медленно, как она. 21 июля 1962 года. Около 11:00 вечера в Авиньоне у себя в гараже был убит агент по перевозкам по имени Антуан Помье. Три пули из пистолета, последняя прямо в сердце. Он был один, гараж расположен на отшибе, никто ничего не видел и не слышал. Рано утром тело обнаружил один из его сыновей. В газете также писали об этом деле в течение нескольких дней, о том, что ведётся расследование, что опрашивают людей, а потом тишина. Я снова снял пиджак. под тёк градом, но временами менязнобило. Я уже понял, что именно не смогла пережить Эль, прочтя то же, что и я. Понял, что именно лишило её рассудка. Я открыл третий том в чёрном переплёте за сентябрь и стал перелистывать страницу за страницей, как и до этого. Долго листать не пришлось. В Марселе, в районе Эстак, 9 сентября 1962 года, выстрелом в затылок из пистолета прямо за рулем был убит шофер такси 28 лет. Было около двух часов ночи, возможно, чуть позже. Его звали Марис Растолан. На первой странице была его фотография. Он улыбался с очень самодовольным видом. Казалось, говорил мне, как и Лебалеку 20 лет назад, зато хотя бы классно развлеклись, а разве нет? Я просмотрел ещё несколько номеров. На следующий день следователи высказали предположение, что это убийство связано с убийством Фьеро в баре 18 августа. И мне пришло в голову соединить преступления в Марселе и в Авиньоне, разве что гораздо позже, но я не в курсе. Во всяком случае, Фьеро и Расталан были застрелены из одного оружия автоматический пистолет 45-го калибра. Это легко определить по пулям. Для читателей Его называли семизарядный пистолет Кольт, вероятно, купленный или украденный у рядового американской армии во время последней войны. Я долго сидел, подперев голову руками над закрытыми томами подшивки. Я думала об Эльсиде, сидявшей на том же месте 10 дней назад. Думала о Габриэле, которого не знал, запертого в четырёх стенах, о том, что сказала о нём Ева Браун. Он боялся всего на свете. Я представил себе, как он надевает пиджак или куртку, как я и говорит Еве Браун, этой маленькой голубоглазой девочке, которая огорчена, что папа уходит до завтра. Они смотрят, как он едет по дороге, как всегда по субботам, когда отправлялся навестить свою сестру Клеманс. Фиера, Памея, Расталан. Все трое погибли за одно лето, по ночам С субботы на воскресенье. Четырнадцать лет назад. Ну вот, я подхожу к концу. Я не знаю, что я почувствовал тогда, что чувствую сейчас. Она наверняка была уверена, что когда все те, кто причинил им столько горя, будут наказаны, ее отец станет таким, как раньше. Именно это она сказала ему в день нашей свадьбы, когда исчезла, чтобы повидать его. Матмазельтя со повторяла эти слова Мике и мне. Скоро всё будет так же, как раньше, ты увидишь. Я в этом уверена. Я не знаю, что произошло с ней, когда она прошла то, что прочитал я, книла то, что я понял. Она зажжала в руке пузырёк с ядом. Она ходила по пляжу. Ходила и ходила, пока не дошла до как бы это выразить. Нет, это нельзя назвать местом, но это и не состояние, это что-то другое. Следы, которые вопреки всему может оставлять на воде лёгкий ветерок. Я могу рассказать вам, как она выглядела, когда я увидел её в палате после редакции. Я отдал ей медвежонка и серебряное сердечко, которое нашёл у неё в полотняной сумке. Я надел цепочку ей на шею, продев под волосами она смеялась дала мне поцеловать себя в щёку сказала мне вы мне снились сегодня ночью вы были с моим папой на лестнице мы играли в бутылку и пропку на верёвке прошло несколько минут казалось что она забыла то что мне сказала она больше не обращала на меня внимания расправляла красный бант на своём мешке а потом посмотрела на меня и сказала Пропку нужно вытащить верёвкой, а я должна её поймать. Знаете, мы так веселились. Да, было здорово. Потом она увидела, что я сижу и плачу, и подошла ко мне. Она погладила меня по голове, сказала: "Не плачьте. Не плачьте". Очень нежно показала мне свои ногти, искусанные почти под корень. Сказала мне: "Видите, они отрастают". Я вытер слёзы, сказал: "Да, это хорошо". Она смотрела, не мигая. Глаза у неё ввалились, белки были испичены красными прожилками, под кожей лица проступали кости. Только волосы оставались такими же, как тогда, в деревне. На ней было платье с боковой застёжкой. Я спросил: "Тебе отдали твои очки?" Она сказала: они плохие, папа купит мне новые, а вообще-то папа не любит, когда я их ношу. Мадам Филдман была в палате, она не хотела оставлять меня одного с Эл, но не произнесла ни слова. Я поцеловал свою любовь в щёки, сказал ей: я позабочусь, чтобы папа приехал к тебе. Когда я выходил из палаты, она сидела поперёк кровати, уже забыв обо мне. говорила сама с собой. А может быть, обращалась к медвежонку, который лежал у неё на коленях. В коридоре меня ждали двое мужчин. Высокий показал мне пластиковую карточку с красной и синими полосками по диагонали. Представился главный инспектор Петри. Ему уже было известно о том, что я заходил в редакцию газеты. Он хотел узнать что я думаю о прочитанном. Рядом было открыто окно. Я слышал, как на деревьях в саду поют птицы, а чуть дальше раздавался городской шум. По моим красным глазам было видно, что я плакал. Я сказал: "Я собирался прийти к вам. В Дине в субботу вечером были убиты двое. Это я их застрелил". Машину Citroen DS оставили на больничной парковке. Я отдал ключи инспектору Пьетри, но он не мог мне точно сказать, когда Генриху четвёртому разрешат её забрать. Я больше волновался из-за его машины, чем за свою участь. Из кабинета, куда меня привели на допрос, мне разрешили позвонить Микки на лесопилку Ферральдо. Я сказал ему, что убил Лебалека и Туре, потому что считал, что они виноваты в том, что случилось с Илианой. И что я сам сдался полиции? Его голос звучал грустно, но спокойно. И хотя он гоняет на своём жёлтом грузовичке как ошалелый, он вовсе не такой балбес, каким я его стараюсь представить. Ещё накануне вечером он почувствовал, что я совершил что-то ужасное. Когда утром он прочёл газету, а потом расспросил Бубу и Феральдо, он домыслил всё остальное. Он мне сказал так: "Правильно сделал, что сдался". а теперь, пока ты один, следи за тем, что говоришь. Чем меньше скажешь, тем лучше». Уже днем они втроем с Бубу и Ферральдо нашли адвоката. И Микки спросил, «Ты знаешь, куда они тебя отвезут?» Я ответил, что следователь хочет увидеть меня уже сегодня вечером, и я жду, когда меня повезут в день. Микки сказал мне, «Мы так и подумали. Там и встретишься с адвокатом. Его зовут мэтр Доминик Жанвье». Молодой, лет тридцати, но он согласен тобой заняться. Говорят, очень стоящий. У меня перехватило горло. Я столько хотел ему сказать того, что не сказал раньше. И теперь жалею об этом. Уже поздно. Я сказал, заботься как следует о Бубу и матери, и о Каньяте, и о Бель тоже. Обязательно привези к ней отца, она должна его увидеть». Прежде чем повесить трубку, мы какое-то время оба молчали, только слышны были помехи на линии. Я тогда сказал, бедный мой брат, если бы они захотели взять тогда в заклад это мерзкое пианино, ничего не случилось бы. Помолчав, Микки сказал, в субботу утром мы с Бубу поедем под окна банка к Рэдди Мюнисипаль и устроим им обещанный концерт. Уж они наслушиваются в своё удовольствие, розы Пикардии, можешь даже не сомневаться. Потом меня отвезли в динь. Я долго сидел с жандармом в какой-то комнате во дворце правосудия. Потом за мной пришёл другой жандарм и повёл к адвокату. Пока я шёл по длинному коридору, где гулко раздавались наши шаги, я мало-помалу различал лицо мужчины в тёмном костюме и тёмном галстуке. Он ждал меня. стоя против света у окна это были вы